Тридцать. Слухи о том, что у первокурсника черовника фамильяр Пума, разнеслись по академии, подобно порыву ветра. Уже вечером в столовой все косились на как будто Пума прямо сейчас выпрыгнет из его тарелки. Не сомневаюсь, что куратору доложили и о дуэли, но не пойман ни вор, а доказательств у мэтра Зотиса не было. Все же после ужина он отозвал Дмитрия в сторону и долго внушал ему что-то, печально прижимая к груди черепаху. Поединок закончился дисквалификацией Терренса. Он отпираться не стал, что применил стихийную магию. Зрители видели все собственными глазами. Сочувствия от однокашников он не дождался. Наоборот, после того, как стали известны подробности прошедшей ночи, на Терренса смотрели с презрением. Рой первым подошел ко мне и сказал, глядя в пол, «Ты выиграла. Когда встречаемся?» Внутри разлилось тепло. Вот так мэтрис звонк. Посмотрим, кто победит. И месяца не прошло, как я в академии, а уже иду на свидание с самым красивым парнем. Не стой, вы связались, разлюбезная деканша. И хотя сердце ликующе колотилось, я понимала, что на первую, самую важную встречу надо явиться во всеоружии, подготовленной. Рой должен крепко попасться на мой крючок. Вот только на что мне его цеплять? Пока я знала лишь один беспроигрышный вариант — приворотное зелье. «Я тебе позже скажу», — ответила я Рой, невинно моргая и изображая Деву в смятении. «Я так разволновалась из-за дуэли». Я и правда самую малость переживала за Ди, но раз он на ногах и ничего себе не сломал, паника отменяется. На занятии мэтр Рауф поставил Ди всем в пример. Вот, мол, он старался изо всех сил и первым получил фамильяра. Дмитрий стоял рядом с отсутствующим видом, будто не о нем речь. Еще не все одногруппники видели пуму и, конечно, его стали уговаривать показать ее. Винс так и вовсе сомневался и бурчал под нос, что это наверняка какой-то фокус, иллюзия, но никак не настоящий фамильяр. Разве хлюпику Ди может достаться такой шикарный зверь? Бедный Винс, его съедала зависть. Ди пожал плечами, жест уже ставший привычным, мол, да что тут необычного. И хотя в первый раз фамильяр появился без его участия, Димитрий быстро научился его призывать. соединил ладони, и готово дело. Грозовое облако с рычанием приземлилось на четыре лапы. Студенты отпрянули, но пума мирно села у ног хозяина, притворяясь примерным котиком». Чаровники так вдохновились примером Ди, что у многих дело сдвинулось с мертвой точки. В клубах дыма угадывались очертания животных, и мы принимались хором гадать, кто же скрывается в тумане и вот-вот явится на свет. «Это черепаха! Черепаха!» — кричали мы, разглядывая что-то овальное, длинное и вытянутое между ладоней тильды. «Только не черепаха! Только не черепаха!» — как заведенная, шептала она. Будущий фамильяр Бруно был совсем небольшого размера, тёмный сгусток в белом облаке. «Это мышь», — строили мы предположение вслух, — «или белочка». «Или жаба», — включился Винс. «Ой, хотя о чём это я? Жаба будет у Пеппи». Я показала ему кулак. У меня с фамильяром дело пока не ладилось. Не знаю, может быть, я просто боялась до конца жизни ходить в обнимку с жабой или черепахой. В конце занятия нас ожидал ещё один сюрприз — Клара не принимала участия в обсуждениях, стояла в углу и тренировалась. Когда прозвенел звонок, и мы кинулись собирать учебники, Клара подошла к столу не одна. За ней, след вслед, двигался хорошенький белый кролик. Всем привет! пропищал он. Мы лбенели, а потом заорали, перепугав бедного крольчишку, а заодно и морковь. Клара и Клорик! кричала соломенко. Ой, кролик и крала! «Ура! Поздравляю!» Вот уже двое обзавелись фамильярами. Ничего, мне и так неплохо. Если что, поглажу вон морковкиного пушистика или пуму. Хотя такой серьёзный зверь разведаться. В театральной студии нас ожидал сюрприз. Мэтрис Нинон объявила, что мы достаточно натренировались, чтобы приступить к репетиции первого спектакля, которое решено было показать в Большом зале Академии накануне зимнего бала. Руководительница принесла с собой кипу свитков, сгрудила их на стол и сообщила, что сейчас она станет раздавать роли, но просит отнестись с пониманием, не все получат главные. И вообще, нет маленьких ролей, есть маленькие артисты и прочая вдохновляющая чушь. Я сидела рядом с Кларой и Ди. Клара волновалась, грызла губу. Ди говорил ей что-то подбадривающее. «Да что ты переживаешь?» Подключилась я. «Что тебе светит? Роль дерева? Роль жука на дереве?» «По-моему, лучше сразу посмотреть правде в глаза». Но Клара всхлипнула, закрыла лицо руками, а Див воззрился на меня так, словно я отобрала у ребенка конфетку. Я демонстративно уставилась на мой Снинон, которая, заливаясь соловьем, пересказывала сюжет пьесы. По мне, так просто слезливая сказочка, но все завороженно слушали и кивали». Заговор в королевстве. Король убит, престол занят предателем. Наследному принцу удалось спастись, но он бежал из дворца практически босиком. Кругом враги, неизвестно кому верить. Единственный его помощник — кот-фамильяр. причем кот любит ходить на задних лапах и носит сапоги. — Кто поверит в эту чушь? — прошептала я, но на меня зашикали. Принц скрывается в глуши и вынужден наняться обычным пастухом. Однажды, мимо тех мест, где он пас отару овец, Проехала карета, и принц увидел юную графиню, которую любил с детства и из которой был помолвлен. Кот-фамильяр узнает, что бедняжку просватали за мерзкого старого дядю принца, того самого, что узурпировал власть. Принц мучается, страдает, хватается за голову, пытается утопиться. А как иначе? Ведь его любимую насильно отдают другому. Но умный котяра разрабатывает хитрый план, избавляется от коварного злодея, который, к тому же, оказывается могущественным колдуном и возвращает трон нашему герою. «Клара, выбирай, какую овечку будешь играть». Честное слово, я пыталась ее подбодрить, как могла. «Ты угомонишься?» — зыркнул на меня Ди. Я подняла руки. Сдаюсь. Тут Мэтрис Нинон принялась вызывать нас на сцену по одному и вручать каждому свиток с его ролью. Ролей оказалось много. На всех хватит. Главных героев на всякий случай станут репетировать два состава. Не хотелось в этом признаваться, но сердце ёкнуло. Я храбрилась и извила, а на самом деле мечтала сыграть графиню. Но кто же позволит? Роли служанок и селянок закончились. Мэтрис Нинон подбиралась к важным персонажам. Я заерзала. «Роль графини Вероники я отдаю», — руководительница обвела взглядом оставшихся претендентов. «Не так много нас и осталось. Я, Клара, Миринда и еще одна девушка, Лора. На мгновение я забыла, что я сейчас из себя представляю. Прыщавую щекастую толстуху с носом картофельной и крошечными глазками. На миг я снова стала Алисией». Прекрасная графиня Уэст, с точённым профилем, тонким станом, гордым взглядом. Один поворот головы мог многое сообщить о моей благосклонности. Одна легкая улыбка заставила бы любого мужчину следовать за мной хоть на край света. Кровь нимфы и врождённое очарование превращали меня почти в небожителя. Я невольно распрямила плечи и... Отдаю Меринде. С небес очень больно падать, оказывается.